Глава 7 Можешь мне толком рассказать, зачем тебе понадобился адрес цирка? И куда мы так несемся? А ты разве еще не рассмотрела афишу на борту этой машины? Извини, но у меня голова забита более важными вещами. Ах, важными. Ну-ну. Значит, парня в замысловатом тюрбане ты на ней не заметила. Да дался он тебе. Мы же ехали помочь в поисках детей, ты не забыл? Не забыл. «Но вот ты, похоже, считаешь, что я спятил». «Нет. Просто мне сразу вот так тяжело принять, что подобное может происходить в реальном мире. Это не фантазия, не кино. Когда в очередной раз начнешь сомневаться в реальности происходящего, вспомни про встречу с говорящим енотом». Девушка замялась. «Соболева, так что, ты мне поможешь или как?» «Я?» «Заруби себе на носу. Если мы не догоним это авто, то тебе придется обзвонить в местные цирки и узнать, есть ли у них в штате факиры. Андрей, ты слишком зациклен на том, что я тебе сказала». Мы ведь еще не видели запись. Нельзя вот так просто гоняться за человеком только потому, что он музыкант. Я наплевал на ограничения и старался не упустить цирковую машину из виду. А ты разве ещё не сообразила? Тогда начну сначала. Неизвестный человек проходит на территорию школы и уводит с собой детей. Это не напоминает какую-то детскую сказку или легенду? Ты же наверняка про это уже слышала. Правда, немного в ином формате. Извини, голова сейчас не варит. Настя, просто поверь, у нас нет времени». Если мы не успеем разобраться с ним до утра, то этот гад сменит оболочку и снова забьется в какую-нибудь нару на добрую сотню лет. «Да ком ты?» «Я про окопавшегося в Петербурге демона». «Демона? Ты уверен?» «Значит, в обличии музыканта был...» «Сейчас мы это узнаем». Я резко ускорился и, наконец, нагнал нужную нам машину. Яркая реклама на корпусе с изображением клонов и прочей чепухи. На боку надпись «Касса цирка». Я поравнялся с машиной и резко крутанул рулем. Послышался скрип тормозов. «Есть». Я прижал ее к отбойнику. Не обращая внимания на матерящуюся девушку и на гудки клаксонов, я выбрался из машины. Опешивший был от моей выходки водитель цирковой кассы уже вышел мне навстречу. Лицо злое и недовольное, явно настроено решительно. «Ты че творишь, грёбаный святоша? В рай опаздываешь! Но я тебе сейчас покажу индульгенции!» Мужик замахнулся, но я был быстрее. Нырнув ему под руку и пропуская удар над собой, я контратаковал. «Бам!» Мой удар заставил циркача болезненно охнуть и схватиться за разбитый нос. Мужик плюхнулся на асфальт и разом растерял весь свой задор. Я потер кулак и хриплым голосом произнес: «Слушай сюда, дятел. Я больше всего в жизни не люблю две вещи — лгунов и клоунов. Вздумаешь меня обмануть и сломаю тебе ноги. Ты меня понял?» Я пнул лежащего человека ногой. «Да понял я, понял! Чего тебе от меня надо?» Я присел на корточки. Соболева тем временем с удостоверением на перевес оттесняла неравнодушных зевак. А ты как считаешь? Я тут хотел приобрести билетик на завтрашнее шоу. Какое нахрен шоу? Мы утром уже уезжаем. Тогда какого хрена у тебя сзади наклеена афиша выступления? Да там вчерашняя дата. Ты мне ради этой глупости сломал нос? долбаный придурок. Ой, как невежливо. Сразу видно, ты не местный. Я взял мужика за ухо и что из силы крутанул. ай ей больно же. Пусти меня, псих. Повторяю последний раз. Я сломаю тебе все пальцы. Если ты мне не расскажешь, где сейчас находится ваш сраный факир. Факир? Ты про дудочника? Да, про него. Который на вашей чертовой афише. Как зовут этого ублюдка и где он сейчас находится? Не знаю, может он в гостинице или в своем домике у озера? Он же не работает с нами на постоянку. Так, вольный художник. Мне нужен точный адрес, где он живет. Да я не знаю, толком. А я и слышал только, что на выходные часто ездит к себе в домик на берегу озера. Как зовут этого ублюдка? Отвечай быстро. Григорий, Григорий Вит! Мужик закрыл голову руками и скорчился на земле. Я бросил в него печать забвения и кивнул Соболевой. Оказавшись в машине, я достал телефон и набрал Джуса. «Полосатый, это Андре. Пробей мне одного человека». «Григорий вид. «Да, двойная Т». «И скинь Соболевой. Все, что есть в архивах на Габельницкого-Крысолова». «Нет, я не уверен, но ситуация очень похожа». «Настя, можешь не объяснять? Я уже связываюсь с ребятами в отделе». «Хорошо». Машина сорвалась с места и понеслась дальше по улице. «Тебе повезло. Несмотря на позднее время, все на месте. Хоть тут шеф удружил. Велел всем быть на месте. Показушник хренов. Ребята уже работают». Телефон девушки звякнул, уведомляя о новом сообщении. «Это от Джуса». Не дожидаясь моей просьбы, Соболева начала читать. «Гамельнский крысолов. Гамельнский дудочник. Персонаж средневековой немецкой легенды. Согласно ей, музыкант, обманутый магистратом города Гамельна, отказавшимся выплатить вознаграждение за избавление города от крыс, С помощью колдовства увел за собой городских детей, сгинувших затем безвозвратно. Легенда о крысолове, предположительно возникшая в XIII веке, является одной из разновидностей историй о загадочном музыканте, уводящем за собой околдованных людей или скот. Подобные легенды в средние века имели весьма широкое распространение. При том, что гамельнский вариант является единственным, где с точностью называется дата события – 26 июня 1284 года, и память о котором нашла отражение в хрониках того времени – наряду с совершенно подлинными событиями. Все это вместе взятое заставляет исследователей полагать, будто за легендой о крысолове стояли некие реальные события, уже со временем приобрестшие вид народной сказки. Однако не существует единой точки зрения, что это были за события, или даже когда они произошли. В позднейших источниках, в особенности иностранных, дата по непонятной причине замещается иной – 20 июня 1484 года, или же 22 июля 1376 года. Объяснение этому также не найдено. Легенда о крысолове, изданная в XIX веке, Людвигом Иохимом фон Арнимом и Клеменсом Брентана служила источником вдохновения для многочисленных писателей, поэтов, композиторов, среди которых стоит назвать Роберта Браунинга, Ягана Вольфганка Гёте, братьев Стругацких, братьев Гримм и Марину Цитаеву. Да, и правда есть много общего. Ты уверен, что это наш клиент? Более чем. читая там должно быть еще несколько версий этой легенды. Девушка снова ткнулась в телефон. Я же следил за дорогой лишь бы коллеги с Соболевой успели отыскать адрес этого урода. Наверняка демон давно уже окопался в Петербурге. Зная склонности и привычки этих порождений тьмы, я не сомневался, что монстр уже давно вывез детей за город. Но нужно было тщательно все проверить. Демоны всегда стремятся к уединению и даже заполучив человеческую оболочку, предпочитают селиться на отшибе. В города они выбираются лишь на охоту чтобы провернуть парочку дела, потом снова лечь на дно. Если у этого Григория есть оформленная на него недвижимость, то у нас появится отличный шанс спасти похищенных детей». Настя тем временем продолжала читать, и судя по тому, как менялся ее тон, до нее начинало доходить, в какую историю мы вляпались. Легенда о крысолове в самом известном варианте излагается так. Однажды город Гамельн подвергся крысиному нашествию. Никакие ухищрения не помогали избавиться от грызунов, Наглевших с каждым днем вплоть до того, что стали сами нападать на кошек и собак, а также кусать младенцев в люльках. Отчаявшийся магистрат объявил о награде любому, кто поможет избавить город от крыс. В день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, появился одетый в пестрые покровы флейтист. Неизвестно, кем он был на самом деле и откуда появился. Получив от магистрата обещание выплатить ему в качестве вознаграждения столько золота, сколько он сможет унести, он вынул из кармана волшебную флейту под звуки которой все городские крысы сбежались к нему. Он же вывел околдованных животных прочь из города и утопил их всех в реке Визере. Магистрат, однако же, успел пожалеть о данном им обещании, и когда флейтист вернулся за наградой, отказал ему на отрез. Музыкант через какое-то время вернулся в город, уже в костюме охотника и красной шляпе, и вновь заиграл на волшебной флейте. Но на этот раз к нему сбежали все городские дети, в то время как околдованные взрослые не могли этому помешать. Так же, как ранее крыс, флетист вывел их из города и утопил в реке, или, как гласит легенда, вывел из города сто и тридцать рожденных в Гамельне детей на Коппин, близ Льварии, где они и пропали. Еще позднее этот последний вариант легенды был переделан. Нечистый, притворившийся крысоловом, не сумел погубить невинных детей, и, перевалив через горы, они обосновались где-то в Трансильвании, в нынешней Румынии. Вероятно, несколько позднее к легенде было добавлено, что от общего шествия отстали два мальчика. Устав от долгого пути, они плелись позади процессии, и потому сумели остаться в живых. Позднее якобы один из них ослеп, другой онемел. Еще один вариант легенды рассказывает об одном отставшем, хромом ребенке, который сумел вернуться в город и рассказать о произошедшем. И именно этот вариант положил позднее в основу своей поэмы о крисолове Роберт Браунинг. Третий вариант рассказывает, что отставших было трое. Слепой мальчик, заблудившийся в пути, ведший его глухой, который не мог слышать музыки, и потому избежал колдовства. И, наконец, третий, выскочивший из дома полуодетым, который, устыдившись за тем собственного вида, вернулся и потому остался жив. «Вижу, теперь ты понимаешь, с кем мы имеем дело. Эта тварь своей музыкой способна вводить людей в гипнотический транс. И если мы не успеем к утру, он снова заиграет на своей чертовой дудочке и поведет детей к озеру. Тебе нужно говорить, что будет дальше?» «Нет. Я думаю, что он поступит с ними так же, как с крысами. Этому монстру плевать на то, чьи жизни забирать» файле, который скинул Джуз. Есть что-то еще? Да, тут есть описание внешности, витраж из какой-то церкви. Но все это нам вряд ли поможет. Еще тут есть записи какого-то епископа о произошедшем в городе. Читай, кто знает, вдруг мы все же найдем хоть что-то полезное». Настя кивнула. «Нужно сообщить совершенно необыкновенное происшествие, свершившееся в городке Гамельне, в епархии Минденр, в лето господне 1284 -го, в день святых Иоанна и Павла». Некий молодец, лет 30, прекрасно одетый, так что, видевшие его, любовались им, перешел по мосту через везер и вошел в городские ворота. Он имел серебряную дудку странного вида и начал свистеть по всему городу. И все дети, услышав ту дудку, числом около 130, последовали за ним вон из города. Ушли и исчезли так, что никто не смог впоследствии узнать, уцелел ли хоть один из них. Матери бродили от города к городу и не находили никого. Иногда слышались их голоса, и каждая мать узнавала голос своего ребенка. Затем голоса звучали уже в Гамельне, после первой, второй и третьей годовщины ухода и исчезновения детей. Хуже всего, что есть версия, где говорится, что дудочник обещал вернуться за детьми через 300 лет. Думаю, все это время он скитался по миру и продолжал свое черное дело. То, что сейчас демон ведет себя куда как тише и действует гораздо тоньше, это лишь потому, что сейчас пропажа сотни детей привлечет слишком много внимания. Вот порождение тьмы и поумерило свои аппетиты. Думаю, умерший в больнице мальчик каким-то образом очнулся во время похищения и начал сопротивляться ментальному контролю, за что и поплатился. Демон не стал его убивать, наоборот. Преподнес нам на блюдечке, чтобы мы пошли по ложному пути. Он выиграл нужное ему время. Андрей, что с его музыкой? Это особая магия? Ты ведь слышал, что звук на некоторых частотах способен убивать, так что не помешает заботиться хоть каким-то средством защиты. «Настя, у нас уже нет времени, чтобы как следует подготовиться». Звякнул телефон. «Есть адрес. Угадай, кем работает наш Григорий?» «Давай, удиви меня. У него своя фирма по дезинсекции. Он специализируется на уничтожении грызунов. Теперь-то ты мне веришь?» «Верю. И уже попросила ребят, чтобы разослали ориентировку на его машину. Газель у него приметная. Думаю, рано или поздно его найдут». «Это ты поторопилась. Лишнее внимание нам ни к чему. Это не какой-то мелкий бес, а демон. причем из старых». «Если, не дай бог, его остановят ваши сотрудники...» «Можешь не продолжать. Демон сразу поймет, что люди вышли на его след». «Молодец. Быстро учишься. Смотри, тут есть информация по его недвижимости». «Быстро же ты его пробила. У тебя свои фокусы, а у меня свои». «У этого Витта в собственности и аренде есть несколько помещений. Первое здание – это офис его фирмы. Он расположен на окраине. Второе место, где он может быть – это квартира на Малой Посадской. А третье – дом на берегу озера Бездонная». Это во Вселожском районе. Так что думаю, если он то, о ком ты думаешь, то мы его найдем именно там. Надеюсь, мы не ошиблись. Да что ты заладил? Ошиблись, ошиблись. Мы справимся. Телефон девушки зазвонил, и она поспешно ответила: Анечка, солнце мое! Слушаю тебя! Есть новости? Ух ты! Спасибо за оперативность! Отлично. Родина вас не забудет. И я в ее лице. Да, огромное тебе спасибо. С меня Магорыч! Девушка повесила трубку. Гони! Машину Григория заметили на площадке ГИБДД неподалеку от озера. Сколько осталось до рассвета? Девушка посмотрела на наручные часы. Еще есть часа три. Если поднажмёшь, мы доберемся до места вовремя. Машину бросим на площадке. Не хватало еще, чтобы он услышал двигатель и начал действовать раньше времени. Ты думаешь, что оно утопит их в озере? Не исключено. Хуже другое. Джус не прислал нам никакого руководства к действию. Значит, придется разбираться совсем на месте. Да и тварь очень уж древняя. Не думаю, что будет просто. «Может, вызовем ребят?» «И что мы им скажем? Что безумный факир из цирка на самом деле жуткий демон, который собирается с помощью своей музыки утопить детей в озере? Если демон пойдет в разносство, и коллеги нам ничем не помогут, да и мне не нужны лишние свидетели и жертвы среди непосвященных, ты уверен, что справишься с этим видом?» «Я должен справиться, а иначе...» «Нет, даже думать об этом не хочу». Машина глотала километр за километром, а я послушно следовал за подсказками навигатора. «Вон там, смотри!» Девушка указала на небольшую площадку, в углу которой я заметил фургон. Я остановился. Настя выскочила из машины. Я даже толком не понял, откуда у нее в руках оказался пистолет. Пусто. Девушка бесцеремонно открыла дверь машины и заглянула внутрь. Смотри. Я продемонстрировал ей свою находку. Заколка-невидимка. Не думаю, что наш музыкант такими пользуется. Дом примерно в полутора километрах отсюда. Я вызову ребят. Чёрт! Что за хрень? Нет сигнала. Тихо. Слышишь? В ночной тишине откуда-то издалека доносилась едва слышная мелодия. «Как красиво!» Взгляд Соболевой потерял осмысленность. Я отвесил ей пощечину. Девушка окнула, а я полез в недра внедорожника. Сумка, о которой говорил Джус, обнаружилась здесь же. «Что тут у нас?» «Святая вода из Иерусалима, кровь девственницы, ладан, крест, серебряный кинжал. Почти все бесполезное барахло. Аптечка с набором медикаментов. А вот это может пригодиться». Я поспешно достал из небольшой коробочки беруши и заткнул ими уши. Настя, твою! На площадке было пусто. Я перешел на бег. Тропинка ведущая к озеру была пуста.